Когда Адриэна спросила доктора, здесь ли его экипаж, аббад де вздрогнул. Молния неожиданной радости пробежала по его лицу, и он на силу сдержал свое волнение, когда в ответ на немой вопрос доктор ему многозначительно подмигнул в знак согласия. А я повторяю вам, что это дерзость и запрещаю вам выходить из дома. А мне кажется, княгиня, мадемуазель Адриену можно смело поручить заботам доктора. К сожалению, благодаря почти наступившим сумеркам Адриена не заметила быстрого обмена взглядов и знаков между княгиней, абатом и доктором. Да если бы и заметила, то ничего бы в них не поняла. Однако для большей правдоподобности княгиня продолжала возражать. «Положим, я не побоялась бы поручить ее доктору, несмотря на его снисходительность к этой девице, но вовсе нежелательно делать подобные уступки». Она не смеет поступать по-своему. Позвольте заметить, княгиня, никакого особенного пристрастия к мадемуазель Адриене я не питаю. Но если она меня просит свести ее к министру, я охотно готов оказать ей эту услугу в полной уверенности, что она не заставит меня раскаиваться. <связывая> Будьте спокойны, мой достойный друг. Вы сами будете довольны, что помогли мне. Вы будете участником благородного поступка. Так, э -э -э -э, ей позволят уехать? Ну да. Еще одно слово. Одно только слово в присутствии всех этих господ. Ответьте мне, намерены ли вы противиться моим приказаниям, несмотря на тяжкие обвинения, которые тяготеют над вами? Да. Да. Намеренно. Возмутительно. Несмотря на открывшиеся позорные обстоятельства, вы не желаете признавать мою власть над вами и отказываетесь вести строгий и благопристойный образ жизни, который я хочу, чтобы вы вели. Я ведь сказала уже вам, сударыня, что я желаю жить одна и как хочу. Это ваше последнее слово? Да, это мое последнее слово. Вы сами были свидетелями, господа. Да, были. Я напрасно употребляла все меры к соглашению. Пусть эта девица сама себя винит за то, что произойдет дальше. Отлично, сударыня. Ну едем же скорее, милый доктор. Я умираю от нетерпения. Подумайте, всякая минута промедления может стоить горьких слез несчастной семье. Усаживаясь в карету с помощью доктора, Адриена не заметила, что Болинье шепнул что-то своему выездному лакею, отворявшему дверцы экипажа. Когда доктор сел на свое место рядом с Адриеной, лакей захлопнул дверь и через несколько секунд Адриена услышала его приказание кучу. К "Министру с бокового подъезда".